Проведя очередное утро над унитазом, Катя не выдержала, включила молчавший вторые сутки телефон и позвонила Ольге. «Арина Ивановна права. Она явно нездорова. Надо идти к доктору, потому что ей никак нельзя болеть, пока отец не встанет на ноги и не выпишется из больницы. Только бы все прошло хорошо. Отец сильный, выкарабкается». Должен же прийти конец испытаниям, выпавшим на их голову. Ну, сколько можно? Надо в это хоть из последних сил верить. Вот только чем она больна? Нервы? Или все-таки это инфекция? Оля была почти подругой. С нее Катя решила начать. Выслушав ее... Оля назначила время на четыре часа дня перед началом приема в медицинском центре, где консультировала по вечерам и предупредила, что откладывать визит не стоит, так как она уходит в отпуск по случаю свадьбы. Ничего откладывать Проскурина не собиралась. Она сама устала от приступов рвоты по утрам, ноющего живота, варящий с ног слабости, сонливости по вечерам. К тому же Чем еще ей было заняться? На работу уже не надо, к отцу тоже. Вчера она провела у него почти весь день, якобы в отгуле была. Даже телефон демонстративно отключила. Отец вроде поверил, но все допытывался, отчего такая бледная да исхудавшая. И попросил сегодня не приезжать, не отпрашиваться с работы, спокойно отметить день рождения. О том, что работы теперь у нее нет, и ей совсем не до веселья, Катя, понятное дело, ничего не сказала. Она и сегодня телефон не включила. Разговаривать ни с кем не хотелось. Наверняка тарабанят. Кто поздравить, кто с вопросами после рассылки. Только зачем? Что сделано, то сделано. Лишь одно волновало. Решится ли кто-нибудь? опубликовать ее материал. На Камолову она уже не рассчитывала. Закончив разговор с Ольгой, Катя глянула на дисплей, оживший телефон моментально наполнился доставленными смс. -ками. Больше сорока штук. Поправив очки, она просмотрела список адресатов. Восемь сообщений пришло от Вини. А вот Вадим молчал хотя в глубине души она надеялась что он даст о себе знать все таки день рождения позвони на чкалова написала она ответ потюне и снова подключила телефон никому другому из адресатов ни отвечать ни перезванивать желание не возникло тут же раздался звонок привет невесело произнесла катя уверенная что это потюня «Катя! Катька! Какая же ты умница! Какая же ты молодчина!» Генка, ты!» «Я!» «Привет! Рано утром прилетел, сразу тебя набрал, хотел с днем рождения поздравить, но твой мобильный не отвечал, зашел в интернет, а там сразу несколько ссылок на твой блог. В общем, я бы блог так и так прочитал, я всегда тебя читаю, но то, что ты сделала...» Едва не захлебнулся от восторга Лессенберг. — А что я сделала? — недоуменно спросила Катя. — Как что? Ты представляешь, какой это пиар-ход! Ты хотя бы понимаешь, что сделала себе имя? Да ты открой ЖЖ, статистику посмотри. Я уверен, количество посещений зашкаливает. — Какой пиар? Гена! Зачем он мне нужен, пиар? непонимающе захлопала та ресницами. Как зачем? Какие деньги на популярности в сети можно зарабатывать? Ты хотя бы знаешь, не унимался собеседник. Какие деньги? Причем здесь деньги? Направившись в сторону кухни к ноутбуку, никак не могла она взять в толк. Ну, ты даешь. Активные блогеры и жижисты получают деньги от рекламных кампаний. Технология проста, как мир. Среди n ного количества постов, размещенных на их странице, не меньше 10% разные ссылки на другие сайты. Мол, меня впечатлило. Впечатлитесь и вы. Ну, хитрая такая реклама. Многие о ней не подозревают. Дальше дело техники. Проследить, через кого тот или иной пользователь посетил ту или иную страницу. И денежки в кармане. Так что... Теперь главное не останавливаться. Интересно, писать ты умеешь, а несколько коротких постов в день для тебя — это семечки. Здесь самое важное, как и в газете, громкий заголовок. Да что мне тебя учить? Ты сама все знаешь. Уверен, в твоей почте уже есть предложение по рекламе. Генка, ты что, с ума сошел? Я ненавижу рекламу. Особенно с некоторых пор. Ты ведь знаешь, почему, — раздраженно напомнила Катя, до которой, наконец, стало доходить, что к чему. — А ты не горячись. Ты успокойся. Послушай меня и подумай. Все прекрасно знают, что журналисты — люди циничные. Никаких порывов и эмоций — один голый расчет. Стыд вообще не свойственен нашей профессии. И все прекрасно понимают, на что их подписывают. Я общаюсь в интернете кое с кем из ваших журналистов, просматриваю иногда вашу периодику, да, есть неплохие умные ребята, но когда им говорят, что нужно повосторгаться очередным достижением экономики, они высоко профессионально восторгаются, а затем сами же над собой издеваются в узком кругу. Профессиональный цинизм, толстокожесть, которая нарабатывается с годами, это поначалу мы все белые, честные, пушистые, И очень страдаем, когда чья-то судьба из-за неверно сказанного слова катится под откос. До тех пор, пока не научимся рассматривать профессию как средство зарабатывания денег. Как правило, после восьми-десяти лет профессиональной практики журналист уже просто не обращает внимания на такие мелочи. Так что у тебя всего лишь запоздалая ломка. А как же совесть? Она что? что ломается. — Катя! Да повзрослей же, наконец! Сколько можно быть белой вороной? Суд совести для журналиста противоестественен. Не зря нашу профессию называют второй древнейшей. И ты придумала гениальный ход. — Какой ход? — Как зарабатывать деньги? Ты показала, что не такая, как все. Теперь для обывателей... Ты на самом деле честь и совесть журналистики. У народа к тебе стопроцентное доверие. И если ты действительно ушла из газет, я действительно ушла. Сам сказал, что белые вороны в журналистике долго не живут. Усмехнулась Катя, пытаясь подключиться к интернету. В душе полная растерянность.